Глава вторая «Оставшиеся полтора месяца я с удовольствием готовилась к началу занятий, приобретала одежду на все случаи жизни, карандаши и тетради, и даже подарки будущим друзьям, а главное, скупила все доступные студенческие романы и по вечерам с упоением ими зачитывалась. Я и подумать не могла, сколько всего интересного, оказывается, происходит в обычной жизни студента. В итоге даже набросала некоторый план действий. Пункт первый. Задушевная подруга. Подругу завести следовало непременно. Да не какую-нибудь, а самую задушевную. У героинь романов этой самой подругой всегда становилась соседка по комнате. Правда, почему-то обычно она еще и целительницей оказывалась, хотя я точно знала, что целители в академии не учат. Но последнее обстоятельство сочла несущественным. За три дня до начала занятий я отправилась селиться в общежитие. Все свои накупленные за лето вещи, Взять не удалось. Сначала Лина уперлась, куда, мол, мне столько. Затем я и сама вспомнила комнатушку Верса, еще и рассчитанную на двоих, и справедливо решила, что все в комнату попросту не влезет. Пришлось большую часть оставить. Сбегав к коменданту и получив ключ, быстро нашла жилплощадь, на которой мне придется провести целых пять лет, и радостно принялась в ней осваиваться». Комната выглядела точно так же, как виденная мной ранее у Верса. Две узкие кровати у окна и письменный стол между ними. Ближе к двери шкаф. Еще один стол, вроде как кухонный. Несколько тумбочек и полочек. Я бегло оценила состояние мебели. Явно ею пользовались далеко не одно поколение студентов. Похоже, что жить со мной будет не первокурсница. Судя по вещам, Здесь кто-то обосновался уже достаточно давно. Тем не менее половина шкафа была предусмотрена освобождена, ровно как и полки над моей кроватью. Я начала активно раскладывать шмотки. Места оказалось катастрофически мало. Когда у шкафа и тумбочки отказались закрываться дверцы, полки были забиты так, что могли рухнуть в любой момент, над моей и соседкиной кроватью также не осталось и свободного сантиметра коридоре по-прежнему громоздилась куча коробок. Оглядев оставшееся пространство, я нашла немного свободного места в углу между шкафом и кроватью, правда там уже стоял один деревянный ящик. Попинав его и проверив на прочность, не раздумывая, поставила сверху еще несколько коробок. Теперь, стоило признать, складывать вещи стало совсем некуда. Повздыхав, я отправила оставшиеся домой. Заберу в другой раз. Довольно окинув взглядом дело рук своих, я присела на кровать, ожидая будущую подругу, и заранее приготовила достойную речь, после которой мы просто обязаны были подружиться, и небольшой подарочек. Поскольку делать было нечего, я углубилась в изучение расписания. На первом курсе меня ждало всего пять предметов — ментальная, материальная и природная магия, плюс еще бытовая, но это не отдельный вид магии а скорее сборник заклинаний, надерганных из разных школ, облегчающих жизнь простого человека и делающих ее более комфортной. И последним предметом почему-то стояло воинское искусство. Я удивилась, но господам-преподавателям виднее. Ждать пришлось недолго. Через полчаса в комнату бодро по-хозяйски влетела высоченная рыжая девица и сразу бросила мне. «А, новенькая! Привет-привет! Я Люся!» Можно обращаться, Люсь, Люсик, Люська. На другие варианты не отзываюсь. «Корни!» – представилась я в ответ. Встала и набрала побольше воздуха в легкие, чтобы начать заготовленную торжественную речь. Однако девушка успела раньше. Неожиданный вопль заставил меня подскочить на месте. «Что ты натворила?» Соседка метнулась к деревянному ящику, погребенному под моими коробками. «Боги! За что я провинилась?» «Только одна дура съехала, так вы мне другую подсунули! кретинка. А это, кажется, снова мне. Я помогла стаскивать коробки, одновременно пытаясь оправдаться и выяснить, в чем дело. «Так ящик же крепкий!» Я проверила, ничего ему не станется. «Помолчи уже!» – простонала Люська, извлекая, наконец, свое добро. Я присмотрелась. Ящик как ящик, похоже, совсем легкий. «Ох, черт!» Теперь, когда девушка выставила его на стол, при свете из окна я заметила наверху крошечные просверленные дырочки. Подруга открыла крышку, заглянула внутрь и издала горестный вздох. Не знаю, кто там жил, но если я удушила любимую зверушку соседки, то налаживать отношения будет сложнее. Тем временем девушка запустила руку внутрь и, держа за заднюю лапу, извлекла на свет здоровенную красную жабу. Та расслабленно висела и не подавала никаких признаков жизни. «Это красная рогатая лягушка! Я ее все лето выращивала!» Печально пояснила Люська. Я сочувственно кивнула, в глубине души не понимая, как можно любить подобное бородавчатое существо. «Прости, что убила твоего любимца!» Скорбно произнесла я, добавив эмпатический импульс грусти и раскаяния засадинное. «Да не любимец он мне!» Сама смотреть не могу без отвращения. Это мое домашнее задание на лето. Уже намного спокойнее, призналась соседка, продолжая разглядывать висящее вниз головой существо. Тем студентам, у кого есть дар, на лето дают задание по специализации. Я маг-природник. Я загипнотизировано следила за мерными покачиваниями ярко-красной животинки с безвольно висящими маленькими лапками. Понимаешь, В природе есть красные лягушки, но не рогатые. И есть рогатые, которые на самом деле зеленые. А это красная и рогатая, видишь? С гордостью протараторила Люська и сунула мне жабу почти под нос. Я не могу сказать, что я до конца ее поняла, но согласно кивнула. А девушка продолжила. Мне ее через неделю сдавать, только боюсь, к тому времени она провоняет. Можно, наверное, как-то заморозить или попробовать найти препода пораньше и отнести. Задумчиво искала выход из ситуации любительница несуществующих животных. – Почему ты не убила ее на неделю позже? Я бы и зачет получила, и не пришлось бы думать, что с ней дальше делать. Люська подняла на меня глаза. Я чуть пожала плечами, глядя попеременно то на нее, то на висящее тельце, не зная, что еще добавить. В этот момент лягушка резко дернулась издала судорожный всхлип и ква. Нет, не квакнула, а натурально громко взвизнула. Вместе с ней изящный мелодичный вопль издала и моя соседка, резко отбрасывая от себя неожиданно оживший трупик. Бедное животное пролетело через полкомнаты, сочно шмякнулось об стену, сползло на пол и снова перестало подавать признаки жизни. По крайней мере, в этот раз убила ее не я. Мы склонились над потерпевшей. «А может, она снова оживет?» Неуверенно начала я. «Не знаю», – отозвалась девушка. Подняла лягушку, сунула обратно в ящик и прикрыла крышкой. «Пусть полежит пока. Если не придет в себя, придется замораживать, наверное». Пункт 2. «Быть как все». Этот пункт я добавила самостоятельно, обнаружив, как сильно привычное мне окружение Берты отличается от моих сверстников. Как именно я буду не выделяться, изначально не придумала, справедливо решив, что стану присматриваться к повадкам абориг... студентов уже на месте. Я тоскливо посмотрела на учиненный нами разгром и подумала, что вдохновенную речь лучше отложить на неопределенное время. Вместо этого достала небольшой сверточек и смущенно протянула соседке. «Вот, возьми!» «Это я заранее приготовила, хотела подарить новой подруге, а тут так неловко получилось!» «Да ладно, забыли!» – махнула рукой та. «Придумаю как-нибудь, что с лягушкой делать!» Да может и очухается еще. Девушка развернула подарочную обертку, глаза расширились от удивления и дрожащие руки достали легкий цветной платочек. «О боги! Это же паутинный шелк! Всегда о таком мечтала!» С восторгом запищала Люська, а затем уставилась на меня. «Только он стоит, как три мои стипендии! Неудобно принимать такие дорогие подарки!» «Паутинный шелк? Хм!» Я даже внимания не обратила, просто платок понравился. Я это...» Неуверенно вздохнула, судорожно пытаясь придумать отмазку. «На распродаже купила, с очень большой скидкой». Люська подозрительно на меня покосилась. «Ну, если со скидкой...» И побежала к зеркалу мерить обновку. «Обязательно потом покажешь, где бывают такие распродажи». Я невнятно промычала что-то в ответ, раздумывая над тем, Сколько еще у меня может быть вещей из паутинного шелка или чего-то подобного? В итоге решила пересмотреть шмотки, когда соседки не будет в комнате. Заодно и со свободным местом вопрос решится. Довольно, подумала я.